Глава 23. Возраст тонких побегов орешника составлял не более семи лет. Их вполне можно использовать для плетней или как основу для соломенных крыш, а более толстые отростки пустить на трости или стойки для изгородей. Он уже нарезал толстых веток каштана для перекладины и кольев, однако, поскольку орешник приносит гораздо больший доход – Байрон согласился учесть это при расчистке лесных зарослей. Он бродил между кустами, внимательно рассматривая побеги на предмет вредителей. Люди наверняка считали, будто работа Байрона — это ходить по лесу и убирать подлесок или выкорчевывать пни. Они понятия не имели о том, что правильно обрезанные древесные растения способны каждую неделю давать отростки длиной более фута, что обрезанное дерево живет гораздо дольше необрезанного. Байрон не сомневался. Из этого можно извлечь неплохой жизненный урок, хотя толком и не понимал, какой именно. Нагруженный очередной партией веток, он уверенно направился туда, где посреди леса была проложена дорога. Люди часто выбирают старые дороги, и с прореживанием подлеска та же самая история. На садовой мебели можно сделать большие деньги. Оценив плоды его, Байрона, трудов, сегодня утром сказал ему Фрэнк. Или на заборах в деревенском стиле. В садовых центрах это теперь идет на расхват. И кроме того, любые остатки можно пустить на древесный уголь. А еще сейчас выделяются гранты на восстановление низкоствольных лесов. Более того, фонды, направленные на сохранение живой природы, поощряют землевладельцев сохранять и беречь леса. Байрон внезапно вспомнил о Мэте и невольно напрягся, стиснув зубы. Он с трудом отдышался, чтобы прийти в себя. Мэт Маккарти практически выжил Байрона из родных мест и практически выжил Изабеллу из собственного дома. Несколько раз Байрон порывался рассказать ей о крысе, о жестокости и коварстве Мэта, когда тому надо было добиться своего. Но накануне Изабелла выглядела такой счастливой, словно наконец осмелилась поверить во что-то хорошее, а Байрон не хотел мрачать ее настроение. Его размышление прервал звонок мобильника. «Это Изабелла». «Привет», — сказал Байрон не в силах скрыть своей радости, и повторил «Привет». «Я хотела узнать, как у вас дела, как продвигается ваша работа». Она сделала паузу и добавила «Тири просил меня позвонить». «Отлично». Он с довольным видом оглядел обрезанные кусты ежевики. «Тяжелая работа, но хорошая». Его руки были сплошь покрыты царапинами. «Да». «И вообще тут очень здорово». Рядом с морем, больше смахивает на каникулы, чем на работу. Не сомневаюсь. А Фрэнк хозяин, классный парень, предложил мне еще работу. О, замечательно. Угу, мне было приятно. А как ваши дела? Именно в этот момент до Байрона дошло, что Изабелла, как натянутая струна. Мимо него уже успели проехать три машины, и только тогда она заговорила снова. Я не знала, стоит ли вам об этом рассказывать, но у нас здесь произошел небольшой инцидент. Ко мне приехал человек, он назвался застройщиком, хочет купить дом. Но тут неожиданно объявился Мэтт и затеял с ним драку. — А вы сами в порядке? — Да, мы прекрасно. Тот, который назвался застройщиком, можно сказать, отбил атаку Мэта, А потом появилась Лора, и страсти улеглись, — сказала Изабелла и тихо добавила. Байрон. Мне кажется, у Мэта что-то вроде нервного расстройства. У Мэта Макарти? Он на себя не похож. Байрон промолчал. На самом деле он слишком возбужденный. Как не горько это признавать, но наверняка так оно и есть, подумал Байрон. Мэту явно не понравилось, что дом могут увести прямо у него из-под носа. Не волнуйтесь за него, ответил Байрон чуть-чуть более резко, чем следовало бы. Уж точно не пропадет. Предложение того человека звучит довольно заманчиво, вздохнула Изабелла. Байрон медленно пошел вдоль опушки, уже не обращая внимания на природу вокруг. — А что вы ответили застройщику? — Я не знала, что говорить. И вообще у меня голова идет кругом. Он сказал, что Мэт специально разрушал дом, чтобы меня оттуда выжить. Байрон закрыл глаза. После вашего отъезда Мэт пробил огромную дыру в стене спальни, там, где вы ночевали. У Байрона сдавила грудь. Эх, не стоило их оставлять. Надо было предупредить Изабеллу, заставить ее выслушать правду. Остановить Мэтта. И сейчас Байрон был буквально раздавлен чувством вины, грузом лежавших на душе сомнений. «Байрон, я не знаю, что делать». «Почему бы немного не подождать?» спросил он. «К чему такая спешка?» «Нет, я не могу больше так жить». Он понял ответ по ее тону. Она уже приняла решение. «Значит, вы все же решили продать дом», — сказал он. «А что, по-вашему, мне остается делать?» У Байрона не было аргументов ее остановить. Ведь он стоял в стороне и спокойно смотрел, как Мэт затягивает ее в омут. И теперь он, Байрон... Перед ней в неоплатном долгу, хотя она предпочитает этого не видеть. Но что он может предложить ей взамен? Нарубить ей дров? Освежевать кролика? Поселиться под ее крышей? В таком случае он никогда не будет с ней на равных. Он не сможет дать ей ничего, кроме своей благодарности. Байрон проглотил ком в горле. Ну, полагаю, с вашей стороны будет разумно выбраться оттуда до наступления зимы? О, разочарованно вздохнула Изабелла после продолжительной паузы. Конечно, если вы считаете, что это правильное решение. Думаю, вы абсолютно правы. Изабелла закашлялась. И как долго, по-вашему, вы будете отсутствовать? Еще не знаю. Послушайте, я собирался сообщить вам об этом по приезде, ну да ладно. Фрэнк думает, у него найдется для меня работа. там. «На полный рабочий день?» «Полученного гранта вполне хватит Байрону на зарплату», — сказал ему Фрэнк. «Ну а помимо расчистки лесов, отыщется еще кое-какая работенка». Байрон напомнил Фрэнку о своей отсидке, на что тот сухо спросил. «А что, это помешает тебе орудовать пилой?» Здесь есть вполне приличный дом на колесах, в котором я мог бы остановиться. Речь идет самое меньшее о шести месяцах. Очень заманчивое предложение. Я догадываюсь. Но знаете, живите у нас сколько хотите. По-моему, не стоит так резко сниматься с места. Изабелла, мне нужно зарабатывать себе на жизнь. А такая работа на дороге не валяется. Тем более, что вы... «Собираетесь переезжать?» Он сердито пнул ногой булыжник. И снова в разговоре возникла длинная пауза. «Значит, вы решили принять предложение?» «Скорее всего, да. Но это не помешает мне время от времени приезжать к вам повидаться и брать к себе тири на уикенды, если вы, конечно, не против». Он пытался понять, что означает ее молчание. Ну, уверена, он будет счастлив. Байрон присел на пень неподалеку от каменной стенки вдоль прибрежной части дороги. Воздух был пропитан морской солью, у него внезапно защипало глаза. А вы сможете выбраться на день рождения Кити? У меня еще куча дел, но я постараюсь. Телефон внезапно отключился. Байрон взял топор и с яростным воплем зашвырнул его чуть ли не на середину, близ лежащего поля. Изабелла положила телефон. Дети уже вернулись после поездки за покупками и теперь занимались украшением дома. Они бегали по освещенной закатным солнцем лужайке, разматывая рулон драпировки и заливиста хохоча над пеппером, который путался под ногами, так и норовя схватить зубами легкую ткань. Да, дети снова смогли стать счастливыми. Здесь им было гораздо вольготнее, чем в свое время в Лондоне. И безответственное решение Изабеллы оказалось для них благом. Но вот сама Изабелла теперь категорически не желала, чтобы соседи бросали алчные взоры в сторону испанского дома, служившего для семейства Макарти вечным напоминанием об утраченных возможностях. И вообще... В доме теперь везде чувствовалась хозяйская рука Мэта, и даже те уголки, которые члены семьи Деланси облюбовали для себя, теперь казались Изабелле чужими. «Еще не все пропало», — уговаривала себя Изабелла. «Она вполне может переехать куда-нибудь поблизости, чтобы дети могли продолжить учиться в своей школе». Изабелла вполне устроит коттедж поменьше в одной из окрестных деревень. Ведь как приятно жить без бремени долгов и необходимости вести натуральное хозяйство. Правда, иногда было даже забавно наблюдать за реакцией людей, когда она сообщала им свой адрес. Все, словно сговорившись, сразу начинали смотреть на нее как-то более уважительно, если не сказать «почтительно». Большой дом дает хозяевам определенный статус. Интересно. Изменилось бы отношение всех этих снобов, если бы они увидели, как Изабелла собственноручно собирает сорняки, чтобы заварить детям чай. Или как Кити продает яйца, чтобы было чем оплатить счета за электричество. Но ну да ладно. В доме поменьше выращивание овощей будет уже не жестокой необходимостью, а приятным разнообразием. И ей не придется каждый день смотреть на дырявые стены. Выглянув в окно, Изабелла увидела, как Тьерри, залезший на дерево, привязывает к ветке декоративную ткань. Тьерри вряд ли охотно расстанется с этим местом. Отсутствие нормальной ванны его не слишком беспокоило. А вот без привычного леса мальчику будет явно нелегко. Возможно, Байрон все-таки приедет на праздник, хотя, возможно, и нет. Теперь, когда Байрон больше в ней не нуждался... Он даже заговорил по-другому, более отчужденно, что ли, словно уже успел порвать связующие их нити. «Пожалуйста, не надо обижать моего сына», мысленно обратилась она к Байрону, не решаясь признаться в том, что имеет в виду себя. Изабелла отвернулась от окна, и ее взгляд упал на брешь в стене спальни. Эта зияющая пустота пугала ее, как ничто другое в испанском доме. Она видела во всем этом определенный символизм, собственное туманное будущее, и ничего за душой, черную дыру, в которой они оказались всей семьей. «Боже правый, ведь это всего-навсего дом, треклятый дом», громко сказала Изабелла, и голос ее эхом разнесся по пустой комнате с отлакированными полами. «Ладно, довольно страдать». «Сейчас самое время собраться и взять себя в руки. Это вовсе не ее дом, и, положа руку на сердце, никогда таковым не был». Она закрыла дыру между спальней и ванной куском гипсокартона, а затем, отыскав внизу шуруповерт, посадила его на шурупы. Нашла старый рисунок пером в рамке портрет Хосе Каререса, который в свое время привезла с музыкального фестиваля в Испании, и прикрепила его к стене. Образовавшуюся в стене ванной нишу, Изабелла задрапировала старой белой простыней. Она непременно позвонит тому застройщику и узнает, сколько тот готов предложить за дом, а также попросит одного-двух местных риэлторов сделать независимую оценку. Их семья найдет себе стандартное жилье, а жизнь в испанском доме в скором времени станет для них всего-навсего странной интерлюдией. И она, Изабела позаботиться о том, чтобы оставшиеся несколько недель прошли без сучка и без задоринки. Праздник в честь шестнадцатилетия Кити будет волшебным. Это было правильное решение, очень разумное. Изабелла кинула довольным взглядом плоды своих рук, затем спустилась на кухню, где лежали книги по ремонту из серии «Сделай сам», взятые в скудной библиотеке Лонг Бартона. Что ж, Придется самой установить ванну. А неподалеку от испанского дома Лора, разбиравшая вещи в гараже, точно так же пыталась решить, как ей жить дальше. Она пришла в гараж за большим чемоданом, но споткнувшись о сваленный в кучу запасной инструмент Мэта, решила немного прибраться. Вероятно, просто в силу привычки. Даже навсегда покидая родной дом, она не могла оставить его в беспорядке. Лора отодвинула в угол мойку высокого давления, откатила в сторону два газовых баллона и прошла мимо бюро, доставшегося им от мистера Поттисворта. Собрала мусор, сложив его в тачку, чтобы потом сжечь. Лора знала, что домашние дела отлично помогают избавиться от сумятицы в голове. На разборку основных завалов у нее ушло часа два. Затем она сделала перерыв, чтобы полюбоваться аккуратными полками с ровными рядами банок с красками. На каждой банке на всякий случай было написано, для какой комнаты она предназначена. Мэта, естественно, дома не было. Он куда-то ушел, не обращая внимания на ее мольбы, а Энтони, несмотря на то, что был жутко обижен на мать, не осмелился последовать за ним. «Дай ему время остыть, а уж потом попытайся поговорить» посоветовал ей Николас. Его носовой платок насквозь пропитался кровью, хотя нос был практически не поврежден. Он должен многое осмыслить. Лора даже не пыталась звонить мужу, поняв всю бессмысленность этого занятия. Николас уехал час назад. Они сидели в его машине, оставленной на дороге. Он сказал Лоре, что очень гордится ею. А еще что впереди их ждет новая, счастливая жизнь, и что этот дом принесет им удачу. Николас. Лора упорно смотрела на свои аккуратно сложенные на коленях руки. Скажи честно, а ты случайно не использовал меня, чтобы подобраться к этому дому? Он пришел в ужас. Лора заглянула ему в глаза и неожиданно поняла, что общего у них с Николасом. Она увидела... Вечные подозрения, недомолвки и недоверие. Она увидела раковину, где скрывается боль. Ты единственный честный поступок за всю мою сознательную жизнь, ответил Николас. Лора сняла резиновые перчатки, вытерла руки бумажным полотенцем и вышла из гаража. Она была еще не готова вернуться в дом. Ведь там все будет напоминать ей о том, с чем придется расстаться. О семье, которую она собирается разрушить, о клятвах, которые готовы приступить. И сейчас ее ум занимали самые дурацкие вещи. Как быть с фамильными картинами, с серебром, принадлежавшим еще ее тете, и стоит ли взять наиболее ценные вещи с собой, чтобы Мэт, не дай бог, не повредил их в приступе ярости? Но что подумает Николас, если она заявится к нему с ящиками, набитыми фамильными ценностями? И не спровоцирует ли Мэтта на очередные безумства тот факт, что она их забрала? Мэтт вообще стал на себя не похож. Когда он уходил из дому, он был холоден, как лед. Но теперь, учитывая, что он в курсе измены Лоры, от него можно ожидать чего угодно. А что подумает ее семья? Она не решалась спросить у Николаса, где они будут жить, пока не переедут в новый дом, чтобы он по отчаянии не счел ее расчетливой эгоисткой. И она еще не была в его лондонской квартире. А что, если квартира ей не понравится? Что, если она вообще не сможет жить в Лондоне? И как ей быть с Берни? Берни слишком старый, чтобы приспособиться к городским условиям, но мы вряд ли за ним присмотрит, ведь он и дома-то практически не бывает и имеет ли она право пожертвовать Берни ради будущей семейной дили, и сможет ли она себя уважать после этого? Когда Николас предложил ей переехать к нему, Лора восприняла это как широкий романтический жест. Но если ты сорокалетняя мать семейства, у которой есть дом, собака, сын и определенное положение в местном обществе, для того чтобы оборвать прежние связи, Совершенно недостаточно просто выйти из дома с чемоданом в руках. Лору терзал миллион сомнений, и неожиданно ей в голову пришла горькая мысль. «Вот почему Мэт больше не находит меня привлекательной, потому что я не способна целиком отдаться порыву страсти. Я всегда буду женщиной, которая вечно упирается, пятится, волнуется, покормит ли кто-нибудь ее глупого старого пса». Она снова вошла в гараж. Рассортировала контейнеры для перерабатываемых отходов, подмела пол. И тут ее взгляд упал на бюро покойного мистера Потисворта. Бюро было старое, обшарпанное, с потрескавшимся ореховым шпоном, с некомплектными ручками. Лора решила, что обработает бюро от личинок, древоточится, отполирует и отнесет в дом. Тогда она со спокойной совестью сможет забрать свой письменный стол, тот, который родители подарили ей на восемнадцатилетие. Ведь Мэтта, по большому счету, мало интересовала мебель, лишь бы она не была слишком мягкой или, наоборот, жесткой. Лора натянула резиновые перчатки и проверила полки. А потом, с дотошностью, о которой в кругу ее друзей и соседей слагались легенды, принялась разбирать викторианское бюро осторожно вынимая ящики, протирая их губкой и хорошенько пропитывая специальным средством против личинок. И вот когда Лора вытащила последний ящик и, перевернув его, положила на столешницу, она увидела это. Два листка бумаги, сложенные в несколько раз и небрежно прикрепленные липкой лентой к дну ящика. Лора сняла перчатки и аккуратно, чтобы не капнуть на руки ядовитой жидкостью, закрыла баночку с антисептиком. Осторожно отодрала липкую ленту, развернула документы и, напрягая глаза в тосклом свете гаража, принялась читать. Она внимательно прочитала первый документ, перечитала его, проверила гербовую печать, адрес незнакомого поверенного. Затем изучила дубликат, бросила взгляд нагоревший во дворе костер, и, наконец, прочла приписку, нацарапанную явно позже синей шариковой ручкой. Почерк мистера Поттесворта такой же колючий и малопонятный, как и он сам. А теперь посмотрим, настоящая ли вы леди, миссис М.